Роберт Хайнлайн. Проповедник без церкви. Политический Хайнлайн. Роберт Энсон Хайнлайн родился 7 июля 1907 года в Канзас-Сити в многодетной, глубоко религиозной протестантской семье, но в число любимых отпрысков не входил. Его биограф Уильям Паттерсон рассказывает в книге В диалоге со своим веком, как будущий писатель, случайно подслушал разговор родителей, решавших, потратить невеликие деньги на зимнее пальто для Бобби или на сапоги для его старшего брата. А выбор был сделан не в пользу Роберта, и Хайнлайн надолго запомнил этот урок. Не все шло гладко и за пределами семейного круга, Завязать близкие отношения с одноклассниками подростку мешало легкое заикание, а после поступления в военно-морскую академию в 1925 году юноша окончательно отгородился от мира штатским прозрачным, но непроницаемым куполом. Новоиспечённый Гардемарин не то чтобы не видел и не слышал, что происходит за стенами Альма-Матер, Но здесь у него появились совсем другие заботы, иные цели. Те, что помогли ему быстро преодолеть проблемы социализации, подлинные или мнимые, и, наконец, раскрыть свои таланты. Нью-Йоркская фондовая биржа переживала чудовищный крах. Хайнлайн набирал баллы для выпускного экзамена. Великая депрессия катилась по стране. Фермеры оставляли свои поля бросали дома и присоединялись к армии сезонных рабочих, чтобы хоть как-то заработать на кусок хлеба. Молодой офицер учился фехтованию, изучал испанский язык и закатывал холостяцкие пирушки. Британская Америка ужасала падению нравов и вводила кодекс Хейса, запрещавший кинопродюсерам даже намекать на то, что супружеские пары спят в одной постели. Юный атлет пускался в рискованные романтические авантюры, практиковал свинг и открытый брак, дневал и ночевал на нудистских пляжах с любимым коктейлем «Куба-либра», но довольно беззаботный образ жизни не мешал ему напряженно размышлять о счастливой Америке будущего и о назревших социальных переменах. Первым фантастическим рассказом Роберта Хаймлайна. Принято считать линию жизни. Миф гласит, что этот текст был написан для конкурса, приз которым составлял 50 долларов. Сам фантаст тоже приложил руку к созданию легенды. Однако Паттерсон выяснил, что память подвела классика. В одном из номеров журнала Astounding Science Fiction 1930-х Издатели назвали процесс отбора рукописей из самотека постоянно идущим конкурсом, в котором выигрывают и читатели, и писатели. Именно на этот конкурс Роберт Хайнлайн и отправил рассказ, увидевший свет в августе 1939 года под названием «Лайфлайн». На самом деле, к этому моменту Хайнлайн уже завершил дебютный роман «Нам живущим». Утопию, написанную под впечатлением от фильма «Облик грядущего» Герберта Уэллса. Каноническая утопия «Взгляд назад» 2000-1887. Социалиста Эдварда Беллами. Сочинений французского философа и социолога Шарля Фурье и популярной в те годы теории социального кредита Клиффорда Дугласа, о равномерном распределении государственных дивидендов. Любопытная деталь. В 1940-м Роберт Хайнлайн первый и последний раз встретился с Уэллсом лично на автограф-пати в книжном магазине в Посадене. Неизвестно, удалось ли им поговорить о литературе, но автограф на экземпляре, когда спящий проснется, проснётся, В 1910 году Роберт получил. Тема социальной справедливости, свободы, равенства, братства всегда тревожила Хайнлайна. Еще в 1934 году, вскоре после увольнения в запас из ВМФ США из-за последствий туберкулеза, он участвовал в избирательной кампании Эптона Синклера, журналиста, писателя, будущего пулицеровского лауреата и номинанта «Оскара». Прежде чем претендовать на пост губернатора Калифорнии, Синклер дважды безуспешно баллотировался в Палату представителей от Социалистической партии, а в 1915-м получил от Владимира Ленина презрительное прозвище социалист чувства». Тем не менее, вождь мирового пролетариата потратил несколько абзацев, чтобы от души пропесочить этого несносного Синклера. «Вы — самый жалкий из всех пиратов, про которых я слышал». «Да, но вы про меня слышали». А до 1938-го Хайнлайн руководил районной организацией Демократической партии и даже выдвигался в Законодательное собрание Калифорнии. Однако его политическая карьера не задалась. Но оставался другой способ донести свои взгляды на будущее страны до потенциальных избирателей. Там, где буксует политическая машина, вывозит литература. Так и появилась книга «Нам живущим». Классическая по форме утопия о молодом флотском офицере перенёсшимся из эпохи Великой депрессии в благополучную и процветающую Америку будущего. Поставив точку, автор начал предлагать роман издателям, и некоторые даже проявили вялый интерес. Однако при жизни Хайнлайна пристроить книгу так и не удалось. Она вышла в свет лишь в 2003 когда исследователи обнаружили рукопись в необъятных архивах классика. Большого шума в XXI веке этот текст не наделал, но, несмотря на некоторую архаичность, привлек внимание Хайнлайна ведов и Хайнлайна Филов. В основном, как источник идей, которые классик позднее развил в цикле История будущего. Занятный нюанс: уже после Второй мировой войны Роберт Хайнлайн договорился со своим близким другом, будущим изобретателем дианетики Роном Хаббардом что тот перепишет, литературит и актуализирует этот роман, не меняя политический месседж. Но, к сожалению, Хаббарда увлекли другие дела, и рукопись осталась нетронутой. Если бы не эта масштабная проба пера, неизвестно, хватило бы Бобу веры в себя, чтобы обратиться к коммерческой научной фантастике. И профессионализма чтобы сходу заинтересовать Джона Вуда Кэмпбелла-младшего, редактора номер один в американской фантастике конца 30-х, начала 40-х. Джон Вуд Кэмпбелл-младший, писатель, издатель, признанный отец золотого века американской фантастики. С 1938 года возглавлял журнал «Astounding Science Fiction», позднее переименованный в «Аналог Science Fiction» произвел революцию в жанре. Кэмпбелл настаивал, что научно-фантастический рассказ должен читаться как реалистическая проза, написанная в мире будущего. А выступал за правдоподобие, жесткую внутреннюю логику, психологическую достоверность научной фантастики. В число писателей, которых он открыл или привлек к постоянному сотрудничеству как редактор, входили Айзек Азимов. Клиффорд Саймак, Теодор Старджен, Генри Катнер, Уильям Тен, Лайон де Камп, Пол Андерсон и многие другие. Роберт Хайнлайн стал одним из главных открытий Кэмбела. Их связывала многолетняя тесная дружба, а большинство произведений Роберта Хайнлайна в период с 1930-х по 1940 годы публиковались именно на страницах журнала. Astounding аналог, Атомный Хайнлайн. Несмотря на впечатляющий успех в палп-журналах, реформаторский зуд и жажда изменить мир к лучшему не оставляли Хайнлайна. Отслужив во время Второй мировой в научно-исследовательской лаборатории ВМФ Филадельфии на должности гражданского инженера и администратора среднего звена, Он обзавелся знакомствами и связями в госструктурах и после окончания войны направил свою энергию на то, чтобы пробить в военно-морском ведомстве концепцию лунной ракеты, в том числе как носителя ядерной боеголовки. Первое применение атомного оружия произвело на Роберта Хайнлайна сильное впечатление. Но, в отличие от прекраснодушных коллег-фантастов, он искренне полагал, что если это направление не будет активно развиваться военными, Америку ждет мрачное будущее. Единственный вариант избежать гонки вооружений по Хайлайну создать международную миротворческую организацию собственной армией, и исключительным правом использовать атомную бомбу. 14 августа 1945 года писатель передал по инстанциям докладную записку о необходимости создать лунную ракету и о том, как организовать эту работу с привлечением всех доступных ресурсов. Власти отнеслись к предложению фантаста вполне серьезным. В 1946 году Его доклад рассмотрели на заседании Кабинета министров США с участием президента Трумана. Но так и не дали проекту зеленый свет. Десять лет спустя, в 1957, когда на орбиту вышел первый искусственный спутник Земли, и во всем мире, не исключая США, энтузиасты бурно праздновали это эпохальное событие, Роберт Хайнлайн все глубже скатывался в пучину депрессии, учитывая двойное назначение советской космической программы, не без оснований. Победа СССР в космической гонке означала для него, что теперь русские могут нанести удар по территории США в любое время, в любом месте, и традиционные средства ПВО ничего не смогут им противопоставить. Широкое обсуждение инициативы об отказе Соединенных Штатов от ядерных испытаний привело Хайнлайна в бешенство и подтолкнуло к новому всплеску политической активности. Вместе с третьей женой Вирджинией на собственные средства он разослал тысячи писем с призывом продолжить ядерные испытания. Даже если ради этого придется повысить налоги и затянуть пояса. Но почему-то пламенные речи вызвали слабый отклик, а некоторые были друзья, утомленные назойливостью писателя, и вовсе перестали общаться с читой Хайнлайн. Ракетный Хайнлайн. Роберт Хайнлайн не раз подчеркивал, Возможно, слегка кокетничая, что литература для него скорее способ пополнить семейный бюджет, чем дело всей жизни. Еще в довоенных письмах Кэмбелу он четко дал понять, что забросят эту халтурку сразу же, как только получит первый отказ, продавать фантастику по демпинговым ценам во второстепенные журналы он не собирался. Овчинка не стоила выделки. После Хиросимы и Нагасаки Хайнлайн сомневался, стоит ли снова браться за научную фантастику, но друзья объяснили ему, что фантастика — лучший способ убедить публику в необходимости создания космического флота. Возвращение состоялось в 1946 году. Мощная лирическая история о слепом поэте и космическом страннике Райслинги — один из лучших рассказов Роберта Хайнлайна. Появилась на страницах последнего сентябрьского выпуска влиятельного американского еженедельника «The Saturday Evening Post». Эта публикация открыла Хайнлайну дорогу на глянцевый рынок. Причем Colliers, «The Elks Magazine» и другие престижные издания Покупали у него не только рассказы на космическую тему, но и программные статьи. Так что трудозатраты окупились сторицей. Чуть позже та же история повторилась с романами для мальчиков, которые Хайнлайн писал по заказу издательства «Скрайбнер» вплоть до 1958 года. Роберт Хайнлайн не слишком любил детей, не знал рынок подростковой литературы, и не горел желанием подстраиваться под стандарты Young Adult Fiction 1940-х. Во многом устаревшие, а часто попросту ханжеские, но дал себя уговорить знающим людям, которые на пальцах разъяснили писателю, что это уникальный шанс привить интерес следующему поколению молодых американцев к военно-космической теме. Прежде чем продавать права на издание первого подросткового романа Роберт Хайнлайн подробно проинструктировал своего литагента Я преднамеренно выбрал мальчика, у которого в роду шотландско-английские первопроходцы мальчика, отец которого немецкий иммигрант, и мальчика американского еврея. Несмотря на различные происхождения, Они росли как обычные американские дети. Вы можете столкнуться с редактором, который не захочет, чтобы один из юных героев был евреем. Я не буду иметь дело с такими издателями. Происхождение всех троих мальчиков является обязательным, и книга предлагается на этих условиях. Хотя Роберт Хайнлайн писал Скрибнеровские романы Неохотно, из-под палки, с трудом вымучивая сюжеты, способные заинтересовать подростков, эти книги заметно укрепили его авторитет за пределами фантастического гетто. Более того, первый роман серии «Ракетный корабль Галилей» лег в основу фильма «Место назначения Луна», отмеченного Оскаром 1951-го, за визуальные эффекты и бронзовым медведем первого Берлинского кинофестиваля. История Сокронизации заслуживает небольшого отступления. Жизнь сводила Хайнлайна с удивительным множеством людей, радикально повлиявших на культуру 20 века. В частности, почти 10 лет он дружил с Фрицем Лангом, одним из основателей немецкого экспрессионизма, режиссером великого метрополиса м доктора мабуза и так далее именно фриц подал роберту хайнлайну идею поработать на голливуд когда в 1948 году предложил принять участие в создании фильма путешествие на луну эта тема давно занимала ланга еще в 1929 до эмиграции из нацистской германии Он снял картину «Женщина на Луне» по мотивам фантастического романа своей жены Теа фон Харблу. К сожалению, сотрудничество с Робертом Хайнлайном помешал финансовый конфликт. Писатель предположил, возможно, ошибочно, что старый товарищ планирует воспользоваться результатами его трудов безвозмездно, то есть даром. В итоге фильм по ракетному кораблю снял Ирвинг Пичел, крепкий голливудский профессионал, чье имя, увы, ныне почти забыто, в отличие от имени новатора Фрица Ланга, знакомого сегодня каждому синефилу. Может быть, ради того, чтобы остаться в истории кино, Хайнлайну стоило поступиться частью гонорара, тем более что сумму, на которую Роберт Хайнлайн рассчитывал, он после премьеры назначения так и не получил. Оппозиционный Хайнлайн. Иными словами, политические увлечения писателя успешно подпитывали его литературные амбиции. И наоборот. Правда, работала эта петля обратной связи причудливо и нелинейно. Так, на рубеже 1940-х и 50-х Хайнлайн не избежал приступа шпиономании, охватившей Америку после дела супругов Розенбергов, обвиненных в шпионаже в пользу СССР. Однако Роберта Хайнлайна бесила не только угроза суверенитету и экзистенциальной безопасности США, но и истерика вокруг красной угрозы, мешавшая вполне лояльным гражданам честно выполнять свою работу. Несколько раз Хаймлайну приходилось выступать в поддержку своих друзей, которых подозревали в связях с коммунистами. А сенатора Джозефа Маккарти, развившего бурную деятельность по извлечению пятой колонны и агентов Кремля, Роберт Безобиняков называл отвратительным сукиным сыном, неуважающим ни правды, ни справедливости, ни гражданских прав. Параноидальная атмосфера взаимного недоверия, когда старый друг в любой момент может обернуться беспощадным врагом, нашла отражение в романе «Кукловоды». Никто не застрахован от угрозы, даже главный герой книги, от имени которого ведется повествование. А в определенный момент теряет контроль над собой и оказывается в полной власти зловещего мозгового слизня из открытого космоса. Надо сказать, Хайнлайн вообще нередко позволял себе реплики, не соответствующие образу замшелого лейлиста. Во второй половине 1960-х он стал инициатором открытого письма писателей-фантастов в поддержку Вьетнамской войны и в то же время так прокомментировал это решение. «Нет, мне не нравится эта война». Это война, в которой участвуют призывники, а я ненавижу призыв в любое время и под любым предлогом. Рабство не становится слаще, если назвать его срочной службой. За такое и портбилет на стол можно положить. И это не говоря о крайне либеральном отношении к институту семьи и брака, святому для всякого консерватора. Смотрите романы Чужак в чужой стране Луна жестко стелет Не убоюсь зла Фрайди, где автор обыгрывает самые разные модели брачных и сексуальных отношений. Неудивительно, что Хайнлайн стал первым, к кому обратился Харлан Эллисон, когда собирал свою революционную антологию Опасные видения. К сожалению, рассказ. Оркестр молчал и флаги не взлетали. Написанный в 1947 не вполне укладывался в концепцию составителя, так как почти не содержал фантастических элементов и был опубликован лишь в 1973 году. Ко второй половине 50-х, когда сформировалась идея романа «Звездный десант», Роберт Хайнлайн все еще оставался социалистом. Не в плане партийной принадлежности, разумеется, а по убеждениям. Он продолжал настаивать, что в США социализм гораздо больше, чем кажется большинству людей. В одних местах он у нас получается хорошо, в других честно, в третьих паршиво. Корень проблем Хайнлайн видел в том, как именно социализмом управляют. И Романа Бравых, «Космодесантниках» стал ответом писателя на вопрос о гарантиях равноправия и социальной справедливости. Как ни парадоксально, звездный десант» остается, вероятно, самой социалистической книгой Роберта Хайнлайна. Полного комплекта гражданских прав в прекрасном мире будущего достоин лишь тот, кто готов поступиться частным ради общего, отринуть эгоистические интересы ради коллективного блага, как у Фурье, у Беллами, у Уэлса, в конце концов. А что может быть лучшим испытанием на гражданскую зрелость, чем воинская служба? Об этом выпускника Анаполиса, уволенного в запас по состоянию здоровья и полужизни искавшего способ вернуться на флот, можно не спрашивать. Оккультный Хайнлайн. 19 января 1970 года, вскоре после ареста главы деструктивной секты «Семья» Чарльза Мэнсона по обвинению в убийстве актрисы Шарон Тейт, журнал «Тайм» писал, «За несколько недель, прошедших с момента предъявления ему обвинения, Те, кто имел отношение к делу, обнаружили, что он, возможно, убил из-за книги. Это книга Роберта Хайнлайна «Чужак в чужой стране». Научно-фантастический роман, популярный среди хиппи. Позднее следствие установило, что «Чужак» имеет слабое отношение к мотивам Мансонной и компании. Однако свою роль скандальное заявление сыграло. Ложечки нашлись, но осадок остался. В первой половине жизни Хайнлайна действительно ощутимо тянуло квазинаучным и оккультным учениям. Правда, ему хватило здравого смысла, чтобы не погрузиться в них с головой, как, например, Джон Вуд Кэмпбелл с конца 1940-х, то и дело увлекавшийся то вечными двигателями, то уфологией, то дианетикой. Роберт Хайнлайн всегда был склонен прислушиваться к неоортодоксальным и, прямо скажем, сомнительным авторитетам, но только если те подтверждали его собственное мнение. В переписке разных лет он ссылается то на современных психологов, якобы опровергших базовую концепцию Фрейда, то на социологов, считающих публичную порку перед строем более мягким наказанием, чем тюремное заключение. Но что это за психологи и антропологи, зная только ветер? С 1939 года Роберт Хайнлайн посещал семинары Альфреда Коржипски по его общей семантике и принимал участие в разработке нового искусственного языка, якобы позволяющего быстрее и четче формулировать мысли. Позднее, в 60-х, Самуэль Делани построит на этой концепции один из лучших своих фантастических романов Вавилон 17. Современные лингвисты, исследующие знаки и знаковые системы, признают заслуги Каржипски, а его фраза ⁇ карта ⁇ это не территория ⁇ давно стала мемом. Однако в 1930-х Официальная наука относилась к общей семантике с объяснимым скепсисом, а зато теории Коржибске притягивали склонных к экспериментам людей с творческой жилкой. В том же 1939 году несколько его семинаров посетил юный Уильям С. Барроуз. И хотя история не сохранила документальных свидетельств, возможно, именно на этих занятиях состоялось знакомство двух будущих классиков. На протяжении нескольких лет близким соратником Роберта Хайнлайна оставался Джон парсонс эксцентричный гений-самоучка, пионер американского ракетостроения, основатель компании Aerojet и лаборатории реактивного движения. С начала 1940-х Парсонс был своим человеком в Лос-Анджелесском литературном обществе «Маньяна», где первую скрипку играл Хаймлайн, публиковал фантастику в журналах Джона Кэмпбелла, дружил с писателями и художниками, ну а параллельно изучал оккультные науки под патронажем британского мага Алистера Кроули, занимал высокий пост в Лос-Анджелесском отделении церкви Целема Позднее переименованным в ложу Агапы, практиковал черную магию и организовывал ритуальные оргии. Широкий круг интересов, хотя далеко не уникальный среди соратников Хайнлайна. После Второй мировой войны к ложе Парсенса примкнул другой друг Роберта Хайнлайна Рон Хаббард, известный тогда преимущественно как автор научной фантастики и душа любой компании. Хабард довольно быстро продвинулся в оккультной иерархии. Очаровал адептов, не оставил без внимания ни одну из последовательниц Селемы. В секте практиковали открытые отношения. Однако неизбежное противостояние с Парсонсом закончилось драматично. Это детективная история с запутанными интригами хитрыми аферами, роковой женщиной, обманутым возлюбленным, украденными миллионами, ну или десятками тысяч долларов и похищенными яхтами, заслуживает даже не отдельной статьи, а авантюрного романа. В 1969 году, когда скандал вокруг церкви Целемы наконец выпал наружу и получил широкую огласку на страницах журнала The Sunday Times, последователи Хаббарда, ответили развернутым пресс-релизом, из которого следовало, что Рон внедрился в церковь Целемы по заданию военно-морского флота, дабы развалить изнутри эту подрывную организацию, практиковавшую черную магию. Кто же, по версии Хаббардистов, курировал опасную сверхсекретную операцию? Правильно. Никто иной, как лейтенант ВМС США в отставке и преуспевающий писатель-фантаст Роберт Энсон Хайнлайн, близкая дружба Хайнлайна с Хаббардом в 1930-х и 40-х ни для кого не составляла секрета. В фэндоме широко ходила байка, будто знаменитая Дианетика была написана на спор. Рон уверял Боба, что сможет заработать больше денег, основав новую религию, чем литературными трудами. Если такой спор действительно имел место, то Хаббард, безусловно, победил. Причем с разгромным счетом. Но вряд ли это сильно расстроило Хайнлайна. Роберт Хайнлайн искренне восхищался своим другом и восторгался его подвигами на фронте неизвестно, подлинными или мнимыми. В письмах Хайнлайн упоминает, что у его второй жены Леслин был роман с Роном, и Боб абсолютно не возражал против такого адюльтера. С другой стороны, сама Леслин писала о романтических отношениях между двумя мужчинами. Уильям Паттерсон, самый авторитетный биограф Хайнлайна, не исключает такую возможность, но считает крайне маловероятной. По его мнению, для этого оба писателя слишком любили женщин. Зато совершенно точно известно, что Роберт Хайнлайн стал одним из немногих доверенных друзей, читавших Дионетику в рукописи, еще до публикации в журнале Astounding Science Fiction. Хайнлайн счел теорию Хаббарда интригующий, но от публичных комментариев дальновидно воздержался. Иными словами, у марсианского чудотворца Майка Валентайна Смита из романа «Чужак в чужом краю» не то мессии, не то мошенника, хватало реальных прототипов. Причем в самом ближайшем окружении Роберта Хайнлайна. Замысел «Чужака» родился в 1948 году, во время мозгового штурма, в результате которого появились роман для подростков «Красная планета» и повесть о лунной колонии сверхлюдей «Бездна». Еще тогда Хайнлайн решил объединить образы космического Маугли и супермена-интеллектуала. Однако долгое время история не клеилась. И писателю понадобилось почти полтора десятилетия, чтобы довести ее до ума. Чужак в чужой стране, он же человек с Марса по имени Смит, он же Еретик в Черновых версиях, был закончен 21 марта 1960, но опубликован только год спустя, а в 1962 принес автору премию Хьюга третью в карьере Роберта Хайнлайна. «Чужак» стал еще одним романом, проломившим стену фантастического гетто. А во второй половине 60-х книга приобрела культовый статус среди хиппи. Именно об этом говорит автор статьи о секте Мэнсона в журнале «Тайм». Не то чтобы Хайнлайн возражал против статуса гуру и учителя жизни, Ему это скорее льстило, но успех романа именно у «Детей цветов» стал для писателя сюрпризом. По его словам, он писал сатиру на секс и религию, жанр предельно далекий от проповеди. Правда, к концу 60-х Хайнлайн подпустил пафоса и добавил, что книга входит в условную трилогию о свободе и самопожертвовании. О готовности отдать жизнь ради ближних своих а вместе с романами Звездный десант и Луна Жестко стелет. И, резюмировал классик, тот, кто полюбил только одну из трех этих вещей, демонстративно игнорируя остальные, на самом деле ни в одной из них ни черта не понял Хайнлайн. Человек не на своем месте. Политические увлечения Роберта Хайнлайна и его интерес к сверхчувственному вполне органично сосуществуют в его биографии рядом с выдающимися достижениями на поле научной фантастики. Однако самого писателя мало утешали жанровые премии и восторги экзальтированных поклонников. Много лет Роберта Хайнлайна не оставляло ощущения, что он делает что-то не то, недостаточно важное и ценное для общества, занимает не свое место. Литература всегда казалась ему вынужденной заменой настоящему делу. Я не могу интересоваться писательской деятельностью, которая, на мой взгляд, не является общественно полезной цитирует письмо классика Уильям Паттерсон-младший. «Продолжая заниматься спекулятивной или научной фантастикой, которую я писал раньше, но предприняв хитрость, я могу удовлетворить свой зуд, проповедовать и пропагандировать, охватить большую аудиторию и немного заработать». Сермин «Спекалити фикшн» придуман Робертом Хайнлайном. Впервые использовался в 1947 году в эссе писателя «On the Writing of Speculative Fiction» как альтернатива термину «science fiction» — научная фантастика. На протяжении XX века неоднократно менял свое значение. В современном литературоведении термин «speculative fiction» чаще всего используется как своеобразный зонтичный бренд, Включающий все типы и направления фантастики, от героического фэнтези и твердой научной фантастики, до хоррора и магического реализма. На протяжении всей жизни для Роберта Хайлайна очень важным было ощущение высшего знания, дающее высшую правоту. О, я все понял! Во всем разобрался пускай же свет истины! прольется и на моих читателей. При этом он нередко вдохновенно городил откровенную чушь. Например, азартно доказывал в статьях 1960-х, что население хрущевской Москвы гораздо меньше, чем заявлял Госкомстат СССР, ведь не могут же люди жить настолько скучно и бедно. Убежденность и талант — помогли ему завоевать репутацию выдающегося писателя, но не реализовать мечты. Хаймлайн отчаянно хотел служить во флоте, а не доживать свои годы на пенсию по инвалидности. Лично определять политику США, а не оставаться на подхвате у сенатора-социалиста. Сражаться на фронте Второй мировой, а не просиживать штаны в глубоком тылу развивать ракетную индустрию, а не писать романы для мальчиков. Однако жизнь не оставила ему иных вариантов. В итоге вся его нерастраченная энергия, все нереализованные амбиции нашли выход на страницах книг. Я должен был стать проповедником. Если бы мне удалось сохранить пуританскую веру библейского пояса, в которой я был воспитан, Я бы так и поступил. Как бы то ни было, я неловкое и плохо приспособленное животное. Проповедник без церкви, ветряная мельница — личность, которую вы знаете. Большая трагедия для Роберта Хайнлайна. Но огромная удача для литературы 20 века.